Авенчура Ярослава. В начале июня князь Ярослав Всеволодович приехал в город Владимир к старшему брату Юрию. Ярослав поинтересовался, когда же состоится обещанный братом поход на Чернигов. На это Юрий ответил: что сильно занят реформой государственной системы, поэтому в этом году поход, к сожалению, не состоится. Братья поссорились, Ярослав так обиделся, что уехал из Владимира, не попрощавшись с братом. Ярослав доскрежет Зубовного, завидовал успехам старшего брата, шутка ли, за два года приобрел два больших княжества. Хотелось и себе, ратной славы. И денег, и удел... и дружину побольше. Подумал, и решил сесть на новгородский стол, спихнув с него не кого-нибудь о самого знаменитого Мыстислава Удатова. И Юрий занятый до чрезвычайности организацией и работой приказов не предал инциденту особого значения. Брат Ярослав и в детстве отличался вздорностью характера и обитчивостью. Однако 3 июля из Переславля прибыл гонец с сообщением от Ярослава. Брат сообщал, что захватил новгородский город Торжок. Иван Васильевич суда припоминал, что в его истории поводом для Липецкой битвы, в которой владимирские силы потерпели сокрушительное поражение и понесли огромные потери, послужил самовольный захват Торжка Ярославом. В результате сражения Он сам был лишен Владимирского стола, только было это на два года позже. Юрий созвал Ближнюю Думу. Получил я письмо от Ярослава. Пишет он, что взял город Торжок. А это, как вы знаете, новгородские земли. А сидит сейчас на столе новгородском князь Мстислав Удатный, воевода знаменитый. Разрешения на это Ярославу я не давал. Но да он и не спрашивал его у меня. Самовольство это его. Что делать, Бурен бояре? Князь Ярослав Всеволодович сам вторжёг в лес, пусть там и сидит. Пусть славудатный его туда скоро вышибет. А воз ума у князя Ярослава прибавится, будет ему наука. И высказался глава Городового приказа Брячеслав. однако там же с ним дружина переславская ярославу наука дружинников мстислав побьёт а это наши вои владимирские нужно дать приказ ярославу чтобы оставил таرجок и просил прощения у новгорода предложил глава остомысл а я считаю помочь нужно ярославу войской силой хотя он и самовольныйчал Но уход из Торжка будет уроном для чести великого княжества Владимирского, твёрдо заявил глава воинского приказа Пантелей. Торжок, город торговый и богатый, отнюдь не будет он лишним в княжестве нашем, поддержал Пантелей глава сельского приказа Ставр. Долги ещё судили, рядили бояре, но к единому мнению не пришли. Юрий внимательно слушал. Иван Васильевич смутно припоминал, что Мстислав Удатный отказался передавать новгородский стол Ярославу, тогда Ярослав перекрыл поставки хлеба в Новгород через Старжок. Юрий Всеволодович поддержал Ярослава. В Новгороде начался натуральный голод, поскольку собственнового урожая зерна Новгороду никогда не хватало. Тогда Мстислав Удатный призвал на помощь смоленского и псковского князей и двинулся на торжок брата константина он соблазнил обещанием владимирского стола и тот присоединился к войску воттова обеднённое войско четырёх князей встретило владимирская рать у города юрьева обозлённые голодом новгородцы составлявшие пешую рать бились с ожесточением и проломили центр Владимирского войска. Конные дружины князей довершили разгром, новгородцы пленных не брали. По сведениям летописцев, в Липецкой битве погибло 9 тысяч владимирских воинов. Планы Ивана Васильевича предусматривали разгром противника в Липецкой битве и последующее присоединение Новгорода, Смоленска и Пскова. Даднаково он ожидал этого только через 2 года. На данный время он ещё не считал себя полностью готовым. Следовало потянуть время. Решение моё будет такое, господа головы: поскольку Ярослав действует самостоятельно, без моего ведома, не намерен я нести ответственность за его глупости. Пошлю я ему приказ оставить торжок и принести веру в Новгород по русской правде а когда отступит накажем его согласно нашим новым уложениям не намерен я в дальнейшем терпеть самовольство удельных князей пусть даже и моих братьев юрий старший зная характер Ярослава был уверен что тот не подчинится приказу и прервёт поставки либо в новгород до военного столкновения дело Скорее всего, дойдёт в конце августа, в начале сентября. Можно будет успеть подготовиться. После заседания Думы Юрий задержал главу воинского приказа Пантелея и приказал тому представить завтра полную раскладку воинских сил княжества. Затем вызвал дьяка тайного приказа Малюту и утянул ему головомойку. Малюта, почему я ничего не знаю о походе дружины Ярослава на Торжок? Видевали твойи соглядатаи? Гросово просил князь. Пресветлый князь, про то, что Малюта с дружиной вышел из старшка, мне ведомо, про то мне доложили. Но ты князь не приказывал докладывать про Ярослава, ты и только про Константина приказал докладывать. А Ярослав это же твой верный брат. Да, подумал Юрий, это я не сообразил. Моя вина. Да вот, выходит, что не слишком верный. Без моего приказа торжок захватил. Немедленно направь в Переяславль и в торжок купцов, соглядатаев. Как туда прибудут и все разузнают, пусть немедленно шлют гонцов. Мне нужно знать все, что там делается. На будущее обо всех выходах княжеских и даже крупных боярских дружин во всех наших уделах мне доноси немедленно. Мне нужно знать о военных приготовлениях в Новгороде, Пскове и Смоленске, а также какие настроения в Новгороде. Особо следите за Мстиславом Удатным. И, кстати, как у тебя дела с недовольными боярами? Давно этим не интересовался. С нового года в запоносной речи в адрес великого князя в Рязанском удельном княжестве взята под стражу четверых бояр. Трое в Муромском и трое во Владимирском. Все бояре мелкие, судебным приказом все лишены вотчин и высланы служить на южную границу простыми гридями. О том доложено, поместный приказ. В вотчину эти заселены дружинники всего 26 гридей. Ладно, малюта, Фрейд, сам думай. У меня за всех вас думать голова распухнет. Проявляй инициативу. «Можешь идти?» Затем князь вызвал к себе из Буголюбова дьяка секретного приказа Ротмира. «Доложи, что у нас с пушками, гауфницами и порохом...» «Да и вообще, как дела в секретном приказе?» «Давно не интересовался. С этими государственными уложениями совсем времени не стало свободного. «Сейчас в артиллерии двенадцать пушек и двадцать девять гаубиц». Делаем три орудия за 2 месяца запас пороха ядер и картечей достаточный примерно по 30 выстрелов на ствол пороха каждый месяц производим по три выстрела на ствол расчёты орудий обучены в Глегороди 400 повозок больше их по твоему указанию не делаем команды повозок обучены в взаимодействии с команцами артиллеристами отработано Надо бы ещё с пехотой взаимодействия отработать. Железо делаем, кроме ядер, начали и сорного железа, чугун. Примечание автора. Отливают котлы, большие чугунные кувалды на ковални. Продаём всё это купцам, берут на расхват, особенно котлы. Они в производстве дешевле медных раз в 20. Так что производство ядер у нас уже окупается. Хорошо, малюта. В скором времени пришлю к тебе одну тысячу пехоты, будешь ее в бою в Гулегуруде обучать. Свободен. На следующее утро Пантелей доложил о наличных воинских силах. Дружина Великокняжеская, 600 гридей в тяжелой коннице и 900 в легкой. Дружина удельных князей, кроме Константина, 1200 гридей, Из них тяжелых триста. Дружины боярские. Три тысячи легкой конницы и полторы тысячи конных лучников. Всего тяжелой конницы девятьсот гридей. Всего легкой конницы четыре тысячи восемьсот гридей. Всего конных стрелков полторы тысячи гридей. Пехота смердов две четыреста и триста дворян. Всего две тысячи семьсот. «Гуляй, город». Тысяча шестьсот гридей. Всего пехоты четыре тысячи триста гридей. Итого воев во всех полках одиннадцать с половиной тысяч гридей. Артиллерия сорок одно орудие, пятьсот пятьдесят воев артиллеистов. Стрельцы городские пять тысяч шестьсот воев. Пантерий зачитал пергамент и положил его перед князем. «Слушай приказ, глава воинский». Сегодня же во все уделы Гонцов направь. Всем дружинам и пехоте быть в готовности к выходу. Из городов пусть берут в готовности к выходу половину стрельцов, да и скручениям городов на южной и восточной границах, а также кроме Рязани и Мурома. Тысяч смердов вызови прямо сейчас, поровну пехотинцев и стрелков. Будем их к бою в Гулегороде готовить. Приказы этого не пиши, но тебе скажу, что битву с войском северных княжеств ожидаю в конце это или в начале осени. Домою Ярослав убрётся, а я его в бедение брошу. Придётся, хочешь не хочешь, спасать не путёвого братца. Действуй.